Глава 10 Проработали. Илья снова обозвал меня дураком, на этот раз круглым. Дескать, нужно было твердо стоять на своем, отказываться и никаких. Даже доведи капитан это дело до суда, взятку ничем не докажешь. Услуги, подноска вещей. Ну тогда и всех носильщиков нужно судить, как взяточников. Это только один Иван Демьяныч среди других капитанов из себя святого разыгрывает. А сам Паде тоже у браконьеров рыбку к зиме по дешевке запасает. Словом, так долго Шехворостов ворчал и ругался, что под конец я обозлился и сам крепко отрезал ему. «Эх ты! Из-за такого я подставил голову!» Ну, а там еще всякие другие слова. И представьте, сразу Илья просиял. Объявил, что дурак — это только так, к слову. А вообще, я настоящий товарищ. Так вот хорошая верная дружба и складывается. Топят друг друга ради спасения шкуры своей, только подлецы. А тут и цена-то всему делу чуть больше двух литров. Как раз за такую цену Иуда, дескать, продал Христа и сам потом со стыда повесился на осенне. Но ничего, Костя, на сотнягу ты погорел, зато как Иуда не повесишься. И даже дал мне эти деньги взаймы, чтобы я их внес в кассу как приказывал Иван Демьяныч. Дал, подумал и сказал. «Ладно, вернешь всего полсотни. Но имей в виду, Костя, что только любя товарища, половину твоей глупости на себя принимаю». Расстались мы как-то неопределенно. Во всяком случае, у меня на душе настоящей радости не было. Что не подвел я товарища, понравилось мне. А вот что дело с деньгами этими вовсе чистое, в мыслях легко не укладывалось. Хотя действительно вроде бы и не крадены деньги, и государству от этого убытку нет никакого. В таких думах я и не заметил, как у Машиной каюты опять очутился. Вот с кем поговорить. Шахворостов, конечно, товарищ мне, Маша тоже товарищ. А подход ко всему у них разный. Слова Машины ненавязчиво, мягче, глаже, зато и прочнее как-то в душу мне вкладывались. Не как слова Ильи. Тот свои либо с мылом, либо с песком, а, по сути дела, всегда силой вбивал. Что Маша мне скажет? Постучался в дверь, ответа нет. Еще постучал. И снова не отвечает. Значит, куда-то ушла. Радиорубка тоже заперта. Не хотелось мне думать, вспоминать Леонида, а вспомнил неольна Они все время вместе. Что же я стучу, ищу Машу? И найду, так рядом с ним. Холодок прополз у меня по спине. «Дудки! Хватит мне вертеться здесь у дверей и под окнами, будто я и впрямь, испанский кабальера. Друзей каждый сам себе подбирает и теряет их тоже сам». Через минуту я в почтовой каюте уже выкрикивал стихи о советском паспорте, и через каждые два слова Шура меня останавливала и подсказывала, как прочитать лучше. Но это нисколько не обижало меня, потому что советы были хорошие, правильные. И я совсем не заметил, как мы стали говорить друг другу «ты». С доверием, наверное, это само приходит. Потом, как всегда, Шура принялась меня угощать. Наставила на стол всякой всячины, схватила чайник и побежала в титан за кипятком. А я взял у нее с кровати альбом и стал разглядывать. Припомнилось, что Шура как-то мельком назвала себя художницей. Я сам могу нарисовать кое-что в шесть движений пера. К примеру, горизонтальная линия, на ней полуовал, сверху прилепить другой, поменьше, к этому полуовалу две остренькие скобочки, уши, а внизу размахнуть повальнее любую закорючку. Получится хвостик. И вот вам сидит спиной к зрителям превосходный мышонок. Такими же короткими приемами можно великолепно изобразить козу, индюка или черта на коньках. Но я понимаю, что это баловство, озорничание, а не искусство. Думал я, что и Шура только так от скуки балуется. А тут перелистываю страницу за страницей и вижу прямо-таки живые, самделишные графины, стаканы, человеческий череп, кинжал, до половины вытащенный из ножен, игральные кости. Потом пошли пейзажи, правда, не наши, не сибирские. Потом всякие сценки с людьми и с животными. Много, Наверное, 100 или двести разных рисунков. Очень толстый альбом. Так долистал я до страничек, которые почему-то были сколоты скрепками. Но я скрепки снял, и тут увидел такое, о чем в книгах писать не разрешается. В дверях стоит Шура с чайником, улыбается, и улыбка у нее тугая, натянутая. «Ты, — говорит, — чего испугался, Костя? Это по необходимости нарисовано. Художник, как врач». «Должен знать насквозь всего человека». Я сказал, «Правильно». Хотя мне было не очень понятно, зачем рисовать себе в альбом то, чего все равно никогда нельзя будет нарисовать на картинах для публики. И когда потом мы сели пить чай, долгое время мне как-то все неловко было глядеть на Шуру. А язык стал как в рукавичке, не повернешь. Но человек не бочка, которую можно наглухо закупорить хоть на сто лет. Тем более, что сама Шура держалась свободно, со своей всегдашней приветливостью. И постепенно рукавичка сползла у меня с языка. Разговор наладился. И такой, что мне захотелось рассказать Шуре все, даже то, как я однажды приходил уже к ней. Вы понимаете, сколько дней я томился, а выложить душу было не перед кем. И вот меня прорвало. Я говорил, говорил... Сперва путался, запинался, выискивал какие-то пофасонистые слова, а потом пошло, хотя и как придется, зато с чувством, прямо с дымом и пламенем. Так во мне потребность поговорить настоялась. Ашура Шура подалась ко мне, смотрит в глаза, не отрывается, и я с расстояния чувствую, какой нежный пушок у нее на щеках. «Бедный ты, Костя!» — и покачивает головой сострадательно. «Только зря ты мучаешься. Если считать, как Иван Демьяныч, жить будет вовсе нельзя. Не плати за услугу — взятка. С рук не купи красивую кофточку — спекуляция. Да кому какое дело, если человек сам добровольно платит?» Это очень подходило к словам Шахворостова, что если государству убытка ты не приносишь, плохого в твоих делах нет ничего. А коль рассуждать под Ивана Демьяныча, так у нас честных людей, пожалуй, и вовсе никого не найти. Шофер катит на пустом грузовике, за двадцатку подвозит попутного пассажира. Газировки, стакан, 36 копеек стоит, а где тебе продавщица, точно сдачу вернет. Четыре копейки очень просто у нее остается. Едет в командировку человек, а оттуда домой везет целый чемодан гостинцев. В служебное время бегал по магазинам. Прокурору жена на работу звонит по семейным делам. 15 минут с ним разговаривает а пятнадцать минут прокурорских стоит государству в зарплате не менее чем 3 рубля словом нет такого человека которого нельзя было бы через какую-нибудь тонкую линию подвести под сомнение и я помаленьку опять успокоился не такой уж плохой костя барбин получается если шахворостов по дружбе меня плечом подпирает леонид чтобы своим благородством блеснуть Шура просто как человек. На этот раз в почтовой каюте я засиделся очень долго. Хочу подняться, уйти, но Шура новый разговор начинает и непременно заинтересует тебя, а когда говорит, все в глаза смотрит. Поначалу от этого было мне тревожно, словно даже щекотно в груди. Но потом я осмелел и сам стал искать ее взгляда, потому что и тревожил он, и щекотал, как-то по-особенному приятно. Словно в жаркий день плескала мне в грудь прохладная волна и подымалась все выше и выше. С Машей мы часто прежде вели похожие разговоры, но у Маши мысли всегда убегали вперед далеко. А вот когда... А вот если бы... И за этими когда и если бы начиналась такая выдумка, которая в жизни вряд ли сбудется. Во всяком случае, в нашей жизни. А Маша верила. «Сильно захочешь, так сбудется». Шура тоже строила всякие планы, но не начинала «когда» и «если бы». Маша, бывало, начнет. «Костя, а вот если бы в Красноярск приехал Козловский?» Шура просто говорила. «Со следующего рейса, пожалуй, пойдет уже и клубника, целое ведро наварю. Любишь пенки?» В общем, рассуждения Шуры мне понравились тем, что все они были вокруг предмета, а не вокруг идеи. В идею нужно вдумываться, вникать да еще сразу как следует вникнешь ли, а предмет видишь глазами, и по русской поговорке можешь даже рукой пощупать. Короче говоря, от нашей беседы я ни капельки не устал. И когда по часам сообразил, что все же пора и честь знать, уходить мне еще не хотелось. Все развязывал я последние кончики разговоров. Даже раз пять сказал «до свидания», а ручку двери никак не мог нажать. Бывает, зацепит что-то тебя, И крышка. Держит. Тогда либо садись еще на два часа, либо пересиль себя на секунду, действуй плечом, вышибай дверь и как можешь быстрее выскакивай. Так я и сделал. Нажал, не нажал на ручку, не помню, но дверь распахнулась, и я, что называется, пулей вылетел в коридор. Вылетел и чуть не сшиб Машу. Она не ойкнула даже. Но я видел, что она очень перепугалась. Прямо переменилась в лице. Однако все же сказала, «А я тебя, Костя, ищу, так ищу». В словах Маши не было ни крошки обидного, но я почему-то не нашел ничего лучшего, как глупо хихикнуть. «Кто ищет, тот всегда найдет». Дурного смысла в эти слова заведомо я, конечно, не вкладывал, а получилось явно с таким оттенком. Знаю, мол, что ты меня выслеживаешь. «Случается с вами или нет? А у меня так часто бывает». Ляпнешь какое-нибудь слово, и кажется здорово, а через минуту сообразишь — дикость. Но слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Когда я был маленьким, девчонок я лупил и таскал за косички, так, как все мальчишки. Но Машу разу одного пальцем не тронул. Почему, сам не знаю. И не знаю, обить я ее, как, какими глазами взглянула бы она на меня — Но уж я-то на нее поглядеть ни за что бы не смог. И вот теперь я понял. Ударил Машу. Очень сильно и очень больно ударил. Понял, что сказал дурацкие слова. И сам скорее отвернулся. Лебедкой не поворотить бы мне после этого к Маше голову. Лица, глаз Машиных я не увидел. Только услышал, как прерывисто она перевела дыхание. А потом еще услышал, как по железному полу Простучали ее каблучки, и шаги были неровные. Вы, конечно, сейчас подскажете, побежать мне следовало за Машей, остановить ее, извиниться. Да, теперь это я и сам понимаю. А тогда дверь почтовой каюты оставалась открытой, и я уголком глаза все время видел Шуру, каменно застывшую с пачкой печенья в руке, которое она мне предлагала взять с собой, погрызть на вахте а я, прощаясь, ломался, не брал. И я не побежал за Машей. Я молча вернулся в каюту, взял у Шуры из руки печенье и также молча ушел. А вечером состоялось комсомольское собрание. На повестке дня значился только один вопрос о неэтичных поступках комсомольца К. Барбина. Председателем выбрали Машу, но она отказалась. Дескать, страшно болит голова. Тогда на председательское место сел Вася Тетерев. Я даже не запомнил, выбрали его, или он сел просто сам. Наверное, все-таки выбрали. Для этой книги я исписал бесчетное количество страниц насчет собрания и все выбросил. Правильного описания не получилось. В голове у меня осталось от всех выступлений сплошная путаница и туман. Я завидую тем писателям, которые сочиняют про прокомсомольские партийные собрания так, будто сами они вели протокол. Скажу вам откровенно, я так сперва вообще даже попробовал прямо просто вклеить сюда копию с протокола. И опять не выходит. В протоколе, оказывается, записано вовсе не то и не так, как говорили на собрании. Остались от этого вечера в памяти у меня только какие-то обрывочные свои мысли и чужие слова». Помню, было такое чувство, что жарят меня без масла на сухой сковороде, и мне все хотелось вскочить, заорать и потереть подгорелые места. Но сковорода прикрыта тарелкой, и встать я никак не могу. Это, наверное, знакомо и каждому из вас, кого прорабатывали вот так на общих собраниях. Помню, как делал обо мне сообщение Вася Тетерев. Все кашляло в ладошку и мне казалось, что он накашлял туда очень много, возьмет и вытряхнет куда-нибудь под стол. А какие слова говорил он, не знаю, потому что слова его никак не относились ко мне, вернее, к душе моей, к тому, какой я есть, каким я сам себя понимаю. И я глазами все время искал того к Барбина, о котором писалось в повестке дня и о котором стеснительно докладывал Тетерев. Тот Барбин был для меня совершенно посторонним человеком, и я даже думал, поможет бедняге добрая Васина критика или не поможет. Запомнилось мне еще, как долго никто не хотел выступать первым, и я чуть было сам не поднял руку. А Васином К. Барбине мне очень хотелось выступить, но все как-то жалеющие глядели на меня, и тогда вроде бы издали потихоньку заползла в сердце тревога. — Да ведь это же сейчас обо мне, — говорил Вася Тетерев, — и это меня сейчас начнут драить с песком. Первым выступил Петя, Петр Фигурнов, и я понял только одно — обида на меня у Фигурнова еще не перекипела. Потом кто говорил, не знаю, и что говорили, не помню. Скорее всего, потому что в левом боку у меня началось страшное колотье, и я не столько слушал ораторов, сколько тискал кулаком свои ребра. Может быть, это так случайно совпало, а может быть, даже колотье прекратилось и раньше, но мне легче стало дышать, когда заговорила Шура. В протоколе ее выступление записано так. «Дело Барбина, которое мы сегодня обсуждаем, не стоит потери нашего времени. Ничего опасного для него самого, для комсомола и для общества в поступках Барбина нет. Если так, то нужно обсуждать каждого из нас подряд. Притянуть что-нибудь любому комсомольцу можно. Я протестую, что ради примера, как сказал Тетерев, хотят отыграться на одном барбине. Что он, горький пьяница? Что плохого для юноши выпить глоток вина? Он не безобразничал. Облил пассажиров водой. Рука может сорваться у всякого. Хохотал? Смешно, когда комсомольцам хохотать запрещается». О главном обвинении, о взятке, я и говорить не хочу. Видимо, наш секретарь, Вася Тетерев, не знает, что называется взяткой. Что говорить о том, чего нет? Шура выступила как-то врасплох для меня. А Машу я ждал, долго ждал. Почему? Не объяснить. Впрочем, собрание она не стала вести. Голова заболела. Кто-кто, а я этому разве поверю? Когда Маша начала свою речь у меня уши сразу заглохли. Да, конечно, теперь от нее такого я только и ждал. С яростью, с гневом, как про какого-нибудь жулика Лепцова говорила Маша. И хуже всего я сам чувствовал, что Машин Барбин — вот это я. И хотя закончила она так, что, дескать, Барбин все же хороший комсомолец, хороший товарищ, и что за меня может она сама на будущее честью своей поручиться — Мне было уже все равно. Я видел себя рядом с лепцовым в шикарном особняке, купленном на казенные деньги. Среди ковров и зеркал. И даже липцовская собака вертела у меня перед самым носом своим обрубленным хвостом. Какое решение приняли на собрание, я узнал после. Указать комсомольцу К. Барбину и так далее. А тогда все слова резолюции пролетели мимо меня. Не помню даже своей речи. Кажется, давал обещание исправиться. Но это и все на собраниях так говорят. И я сказал так, потому что надо же было что-то сказать. А душу в это время закупорила Последнее, что я запомнил от собрания, веселое Васино лицо, его круглые щеки, пухлые губы. Он подошел ко мне, когда в красном уголке никого уже не было, а я все еще сидел, как козявка, пришпиленное для коллекции к картону. Вася покашлял в руку и прямо-таки нежно сказал. «Ну вот, Барбин, я так и рассчитывал. Проработали тебя сегодня здорово. А хорошо прошло собрание, правда? Как остро выступала Маша Терскова. Принципиально, с обобщениями. И фигурнов ничего. Ты тоже хорошо, принципиально выступил. Не стал оправдываться. Молодец. Я думаю, теперь...» Тебе нужно только стать поактивнее, включиться в общественную работу. Это очень поднимет тебя.